За каменными мостами повстанцы возвели укрепления из камня и металла. Для защиты подступов к этой крепости у них имелось тяжелое орудие. Мины на растяжках, установленные в узких проходах, автоматически выпускаемые лезвия на электрическом приводе, тяжелые заграждения из стальной брони и баррикады из бетонных блоков, скрепленных железной арматурой. Еще у них было несколько механических часовых, управляемых на расстоянии и преимущественная позиция на крутом склоне, покрытом толстым слоем льда. Они могли сдерживать отряды Варваруса на протяжении шести недель. И все же теперь у них не осталось никаких шансов. Никакие усилия не могли даже на время задержать продвижение лунных волков. Не обращая внимания на обстрел из пушки и разрывы снарядов, терминаторы разворачивали заградительные стены и расстреливали бронированные двери. Мощными клешнями на рукавицах они обесточили автоматических часовых, а бетонные баррикады раздвинули несколькими движениями плеча. Вслед за ними устремилась и вся рота, стреляя по малейшим источникам поднимающихся дыма. Вся крепость составляла одно целое в горном склоне. наружу можно было разглядеть только отдельные перекрытия и огневые точки. Но большая часть сооружения находилась внутри, скрытая за сотнями метров скальной породы. Нелонные волки проникли внутрь через бронированные двери. Штурмовая группа при помощи прыжковых ранцев слетела по склону. И стайка белых птиц опустилась на выступающий участок крыши. Несколькими взрывами они пробили перекрытие, чтобы сверху обрушиться на противника и помочь своим товарищам. Несколько снарядов разорвалось уже внутри крепости, и в пропасть полетели обломки искореженного металла и глыбы льда. Внутренние помещения крепости представляли собой лабиринт сырых темных туннелей и старой горной выработки, по которой дул такой сильный ветер, что туннель мог служить аэродинамической трубой. Повсюду лежали искалеченные, разорванные тела убитых. Локен, переступая через трупы, жалел несчастных. Их культура толкнула людей на сопротивление, и вследствие этого сопротивления им пришлось испытать на себе мощь космодесантников. После такого столкновения они были обречены на смерть. Гуляющий по тоннелям ветер приносил отголоски душераздирающих человеческих воплей, прерываемых отрывистыми щелчками болтерных выстрелов. Локин даже не стал подсчитывать число убитых. Эта операция не сулила никакой славы, они просто выполняли свой долг. Хирургическая операция, проведенная при помощи смертоносных инструментов Императора. Броню ударило несколько снарядов, и Локин, не раздумывая, развернулся и уничтожил нападающих. Двое безрассудных повстанцев. В кольчужных рубашках, вздрогнули от его выстрелов и распростерлись у основания стены. Локен не мог понять, почему они до сих пор не прекратили стрельбу. Если бы мятежники попросили пощады, он был готов прекратить бой. «Сюда!» — приказал он, и отделение последовало в путаницу катаком. Локен шагнул за ними, но в этот момент у его ног, казавшийся мертвым человек, пошевелился и застонал. Мятежник, лежавший в луже собственной крови, смертельно раненый, поймал взгляд Локина, остекленевшими глазами и что-то прошептал. Локин опустился на одно колено и широкой ладонью приподнял голову раненого. «Что ты сказал?» «Благослови меня!» – прошептал человек. «Я не могу!» «Пожалуйста, прочти молитву и отправь меня к моим богам!» «Не могу, богов не существует!» Прошу тебя, я не попаду в иной мир, если умру без молитвы. Прости, сказал Локин. Ты просто умираешь, вот и все. Помоги мне, выдохнул раненый. Конечно, кивнул Локин. Он вытащил боевое лезвие, стандартный короткий меч с заостренным концом, и нажал кнопку активации. Серое лезвие вспыхнуло. Локин резким движением опустил клинок сверху вниз, а затем отвел в сторону. Нанеся удар милосердия, он осторожно положил отсеченную голову на землю рядом с телом. Следующая пещера оказалась огромным залом неправильной формы. Талая вода, стекая с черного потолка, образовывала белые минеральные сосульки, похожие на серебряные щупальца. В центре пола был вырублен небольшой пруд, в котором собирались струйки талой воды. Возможно, это был основной питьевой запас мятежников. Посланный Локеном отряд собрался на краю водоема. Доложите! сказал Локин. Один из волков оглянулся. Капитан, что это? спросил он. Локин шагнул вперед к остальным воинам и увидел, что вокруг бассейна было оставлено множество бутылок и пузырьков. Некоторые из них стояли точно под струйками, стекающей сверху воды. Сначала Локин решил, что здесь просто набирали воду в посуду, но затем рассмотрел другие предметы. Монеты, броши, странные фигурки из глины и черепа мелких зверьков и ящериц. Вода с потолка, видимо, уже давно стекала на них, и часть костей и стеклянных сосудов поблескивала минеральными отложениями. На выступе скалы, нависающей над бассейном, виднелась старая, наполовину стершаяся надпись. Локин не мог прочитать написанное, но он к этому и не стремился. Некоторые символы и так вызывали у него неприятные ощущения. «Это храм», — коротко сказал он. «Вы же знали, что представляют собой местные жители. Они верят в духов». «А это их жертвоприношение!» Воины переглянулись, не совсем понимая смысл его слов. «Они верят в то, чего нет на самом деле?» – спросил один из волков. «Они заблуждаются!» – ответил Локин. «Вот потому мы здесь и оказались. Разрушить все!» – приказал он и отвернулся. Вся операция с начала до конца длилась 68 минут. По окончании сражения местность представляла собой дымящиеся развалины. А в склоне горы после взрывов образовались проемы, открывавшие бывшие укрепления лучам яркого солнца и яростному ветру. Ни один из лунных волков не пострадал, ни одному из мятежников не удалось выжить. Сколько? спросил он Расика. Они все еще пересчитывают дела, капитан, ответил Расик. Пока выходит 972. Во время проведения операции было обнаружено около 30 подземных бассейнов сталой водой, окруженных различными жертвоприношениями. Локин приказал ликвидировать все храмы. «Они защищали последний оплот своей веры», — заметил Нера Випус. «Да, я тоже так думаю», — ответил Локин. «Мне все это не нравится. А как тебе, Гарвиль?» — спросил Випус. «Ненавижу, когда люди гибнут без веской причины. Ненавижу, когда они отдают свои жизни за такие пустяки, за веру в то, чего нет. Меня от этого тошнит. Мы тоже когда-то были такими Нера. Мы были фанатиками» спиритуалистами, верили в свои собственные выдумки. Император указал нам дорогу из этого безумия. «Значит, и в этом деле есть своя светлая сторона», — сказал Викус. «Мы пролили их кровь, но мы же и несем свет истины своим заблудшим братьям», — Локин кивнул. «И все же мне их жаль», — сказал он. «Должно быть, они перепугались до смерти». «Испугались нас?» «Да, конечно». «Но я не это хотел сказать. Они боялись распространяемой нами истины. Мы пытаемся объяснить им» что во всей галактике нет других сил, кроме света, гравитации и человеческой мысли. Неудивительно, что они так цеплялись за своих богов и духов. Мы ловаем все опоры их невежества, но до нашего прихода они чувствовали себя в безопасности. В безопасности под покровительством богов, которым они поклонялись. Они были уверены, что и после смерти будут в безопасности. Только в ином мире они считали себя бессмертными вне физической оболочки. А теперь они повстречались с настоящими бессмертными, усмехнулся Випус. Им выпал трудный урок, но после него будет намного легче. Локин пожал плечами. «Может быть, я преувеличиваю, но мне их жаль. Они чувствовали себя спокойно, со своими тайнами. А мы пришли и лишили их этого спокойствия. А взамен предлагаем им тяжелую и неумолимую реальность, в которой их жизни так коротки и впереди нет никакой высокой цели. Раз уж вспомнили про высокие цели, подхватил Викус, тебе стоит послать донесение на флотилию и доложить о проделанной работе. Итераторы уже вызывали нас. Они спрашивали разрешения доставить сюда наблюдателей. «Передай, пусть привозят, а я сигнализирую на флот и сообщу им хорошие новости». Випус повернулся, чтобы уйти, но остановился. «По крайней мере, этот голос наконец умолк», — сказал он. Локен кивнул. Самус прекратил свои излияния спустя полчаса после начала атаки. Однако космодесантники не обнаружили в крепости никаких передающих устройств или систем связи. В наушниках Локена раздался сигнал. Капитан. Джубал, говори. Капитан, я. Что? Что ты? Повтори, Джубал. Простите, капитан. Необходимо, чтобы вы это увидели. То есть, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это. Это самус. Что, Джубал? Ты где находишься? Вы пишете меня по локатуру. Я кое-что обнаружил. Да, я что-то нашел. Самус. Это означает конец смерти. Джубал, что ты нашел? Я. Капитан, я. Здесь самус.